Глава 23. Лев не прислушался к совету программы. Он не оставил гаджету спуска в пирамиду. Если бы он сделал это, то узнал бы, что ближе к полуночи из воды вышло нечто. Это был скелет. Он не отбивал слабый свет ночного светила, его чернота была идеальным камуфляжем, скрывающим его от любопытных глаз, но он не укрылся бы от сенсоров пионера. Лев бы узнал, что это существо поднялось по ступеням и рухнуло вниз, не желая пользоваться лестницей, а может, просто не заметив ее существования. Если бы парень оставил гаджет в коридоре, тот рассказал бы, что этот скелет свалился с высоты на кучу камней, повредив целостность большинства своих черных костей. Он также узнал бы, что это не помешало существу подняться и, шатаясь, спотыкаясь и падая, двинуться вверх. Компьютер, оставленный в зале с емкостями, несомненно поведал о том, как эта тварь одним пальцем вскрыла замки небольшой бочки и влезла в нее, накрывшись. Если бы пионер оставался там еще двое земных суток, он бы застал, как крышка эта была аккуратно вытолкнута изнутри. Он бы увидел, что из бочки вылезло существо во плоти и что его с виду невозможно было отличить от человека. Гаджет в коридоре наблюдал бы за тем, как эта человеческая копия выстраивает из блоков устойчивую конструкцию, чтобы взобраться по ней и дотянуться до уцелевших ступеней. Возможно, чувствительные сенсоры заметили бы даже капли падающей крови, капающие из разреза на ладони. Пионер, спрятанный на верхушке пирамиды, увидел бы, как голое существо вырвалось на свободу и прыгнуло в воду. Он бы зафиксировал, что оно успешно достигло берега, несмотря на ночную тьму. Но Лев не послушал программу и не мог знать об этом. Глава двадцать четвертая Они вернулись домой, взволнованные, возбужденные и напуганные. Быстро перекусив, парень даже не понял, чем именно, они ждали, пока закипит чай. «Если в остальных емкостях есть кроны», — проговорил парень, — «думаю, нам стоит их уничтожить». «Как думаешь, двух зарядов взрывчатки, что у нас есть, достаточно?» «Сомневаюсь. Все зависит от прочности их тел и от их живучести», — ответил пионер. «К тому же я думаю, что взрывать это, чем бы оно ни было, не самая удачная идея». «Но если они очнутся, ты понимаешь, чем это закончится?» «Риск, несомненно, имеется, но мои алгоритмы оценивают его малой величиной». «Шанс пробуждения в ближайшее время составляет менее процента. Но если человечеству в руки попадет настолько ценная технология, то это может в корне изменить исход нашего противостояния». «Знаю, знаю!» — крикнул парень. «Я тоже об этом думаю, но я хочу поступить правильно. Возможно, те, кто на орбите, и да, я верю, что там есть выжившие, найдут способ вызвать подмогу. Возможно, они смогут приземлиться на планету». «Если эти твари будут здесь, если они будут функционировать, они представляют огромную угрозу для всех, всех, и потерпевших, и спасателей!» Лиса сняла с костра закипевшие отвары молча наполнила кружки. «Пойдем в пещеру», — попросила она. «Мне неспокойно, словно кто-то наблюдает за нами». «Идем, моя хорошая, идем», — согласился парень. Они поднялись. Дверь заперлась на засов. Гаджет был помещен на привычное место, откуда он мог контролировать подходы к жилищу. Лев включил фонарь, разложил перед собой хабары и принялся пристально его рассматривать. Синие кристаллы на цепочках не вызывали у него ни малейшего интереса. Он понимал, что это за камни и что для него они бесполезны. «Эти люди так же, как и мы, использовали живые кристаллы», — произнес он. Тут что ни фраза, так открытие, не так ли, пионер? Верно. Понять бы главное, как они путешествовали по звездам. Лиса, а вы не видели их корабли, челноки? Нет, слабо понимая, о чем идет разговор, ответила она. Жаль, нам бы не помешало найти хоть один. Он поднял пять цепочек. Выбирай, какой тебе больше нравится. Девушка присмотрелась и выбрала камень в форме ромба. «Этот», — ответила она. «Хотя еще больше мне нравится твой камень. У него очень глубокий цвет». «Мой камень? А, ты про кольцо? Да, это подарок от отца. Вернее, я его стащил, но сделал это с его одобрения, и я хотел подарить его, но не успел». «Подарки передаривать — плохая примета», — вмешался пионер. «Не знал, что ты в приметах разбираешься». Это мои архивы. Я еще сам полностью не изучил их содержимое, но приметы и предсказания я уже разобрал. Где оно только у тебя хранится? С виду маленький. Он достал муравьев и отправил их восстанавливать замок на выбранные девушкой цепочки. Так, а это что? Мои архивы огромные, но я понятия не имею. Я нахожу сочетание этих символов объяснимым. Это я про штрихи на диске. Там есть весьма крупные и совсем незаметные знаки. Так вот, это что-то очень знакомое, но в данный момент мне не дано их понять. А шар? За ним я зачем бегал? Боюсь, и здесь мой ответ будет бесполезен, но, повторю, у него очень странная и сильная энергетика. Мне неизвестны даже приблизительные аналоги. Но что это? Несомненно, это частицы живых кристаллов, но, возможно, особой подгруппы кристаллов, до этого времени неизвестных нам. Понятно. Значит, и эта штука абсолютно бесполезна в моих руках. Нужно было хоть костюм с него содрать. Нахожу эту идею довольно удачной, учитывая дефицит тканей. Нет, я пошутил. Не принимай так всерьез. Кстати, да, нужно муравьев поставить на изготовление нитей, потом тканей. Уверен, что ни хрена не получится, но попробовать нужно. У тебя же есть понимание о структуре тканей? Конечно. Какая интересует? Я в мельчайших подробностях опишу ее. Мне нужно это представить. Перчатки ведь нет. А чтоб представить, хорошо бы увидеть. Ты случайно не можешь показать? Нет. После незначительной паузы ответил пионер. Ты что, задумался? У тебя что, есть такая функция? Это недоступная информация. «Крыса ты в консервной банке! Что еще ты можешь, но не говоришь?» «У меня огромное множество возможностей, но большинство из них недоступны по разного рода причинам». «Да я и не сомневался. Лиса, скажи, твоя одежда из какого растения? Как вы изготавливаете ткань?» «Я покажу тебе». Довольная, что на нее наконец вновь обратили внимание, ответила она. «Это кона. Она довольно распространена». «Почему мне кажется, что она покажет нам коноплю?» «Очень вероятно», — согласился гаджет. «Иди ко мне», — поманил рукой лев, увидев, что муравьи уже справились с задачей. «Вот так. Ну, вроде крепко. А теперь попробуй что-нибудь сделать». «Что именно?» — поинтересовалась она, перебирая пальцами цепочку на шее. «Не знаю. Попробуй что-то сдвинуть, поджечь или разбить. Попробуй сделать хоть что-то». «Тихо», — вмешался пионер. «Да попробует, вдруг получится». «Тихо, я сказал. Я вижу за забором ваш скелет».